Глава шестая. С некоторых пор Людовик де Фонтанье стал реже проводить время с Эммой. Однажды вечером он отправился в оперу. В этот день давали Бог и Боядерка. Среди первого акта шумом открылась и потом опять закрылась дверь одной из лож бельгитажа. Людовик обернулся и увидел в ложе молодую даму, которая небрежно, спуская с плеч шаль, презрительной улыбкой отвечала на раздавшееся в портере шиканье. В этой даме Людовик узнал Маргариту Жели, и сердце его забилось интерес спектакля на минуту отвлек его внимание от молодой дюнуаски он даже не полюбовался хорошеньким профилем ее которым некогда так восхищался невольное волнение при появлении маргариты изумило его и он боялся сознаться что эта женщина еще не потеряла своего влияния на его чувства ему было совестно если бы маргарита заметила это волнение и потому он принялся пристально смотреть на сцену. Но наперекор видимому равнодушию кровь Людовика волновалась. В глазах потемнело, так что окружавшие его предметы подернулись туманом. Он не видел ничего, что происходило кругом его. Неопределенные, бессвязные мысли толпились и путались в голове, как болезненные сны лихорадочного бреда. Ему казалось, что он сидел неподвижно. А между тем он видел лицо Маргариты, ярко выдающееся из черного занавеса, отделявшего сцену от партера. Динуаска была так хороша среди великолепной обстановки театра. Черный цвет ее бархатного платья с открытым лифом ярко выказывал матовую белизну ее нежных, как атлас, плеч, и роскошная, белая, как мрамор, грудь ясно обозначалась из серебристых виноградных гроздьев, спускавшихся с головы Маргариты. Сладострастие, некогда сдержанное стыдливостью провинциалки, но теперь распаленной жизнью разлилось по всем чертам ее. Оно ясно высказывалось во всех ее движениях и приобрело самоуверенность. Глаза ее не подергивались уже томной влагой, но как-то особенно искрились. Одни только губы не изменили прежнего выражения и манили к страстному поцелую. Людовик употреблял всевозможные усилия, чтобы избавиться от этого, по его мнению, соблазнительного призрака. Но призрак преследовал его везде. Куда он не поворачивал глаза, о чем он не старался думать, во всем виделся ему образ Маргариты. В боедерке, кружившейся на сцене в волнах газа, вокруг своего бога, в ее взглядах, В сладострастных движениях и в художественных формах Людовик постоянно замечал Маргариту. Наконец он не выдержал, быстро поднялся со своего места и, расталкивая всех, встречавшихся ему поспешно, вышел из портера. Но и ста шагов не успел он сделать по улице, как уступил новому припадку безумия и возвратился в залу. Первый акт уже кончился, Маргариты не было в ложе, Людовик кинулся искать ее в фойе. Там ее также не было. Наконец он увидел ее в коридоре первого яруса посреди толпы мужчин, составлявших ее свиту. Она казалась веселой. Окружавшая ее молодежь хохотала во всеуслышании какой-то остроте и двусмысленности, сказанной ею. «Уверить женщину, что она умна — лучшее средство выиграть в ее мнении» и поклонники Маргариты успешно пользовались этим правилом жизни. Людовик де Фонтанье смело подошел к кружку, стоявшему около Маргариты, с твердым намерением поссориться с кем-нибудь из молодых людей. Маргарита, заметив это, подала ему дружеский и вместе с тем покровительственный знак рукой, заставивший молодых людей повернуться и посмотреть, к кому он относился. Потом она продолжала отвечать пустыми шутками на излияние какого-то толстого и плешивого господина, покушавшегося завладеть хоть одним цветком из ее роскошного букета. Она смеялась таким равнодушием, как будто де Фонтаньо всегда был для нее посторонним человеком. Людовик думал уничтожить ее взором, полным презрения, но эта попытка ему не удалась. Маргарита, занятая своими поклонниками, казалось, совершенно позабыла о присутствии де Фонтаньо. Такое равнодушие подействовало на него, как холодный душ, и пылкие восторженные воспоминания сменились гневом и чувством глубокой ненависти к этой женщине. Поддавшись этому чувству, Людовик видел в нем только презрение к прежней своей любовнице. Он пошел домой, проклиная упадок женских нравов, и благодаря небу, что оно наградило его любовью женщины, составляющей самое редкое исключение из прекрасного пола. Во время дороги он уверял себя, что хотя жизнь его с Эмой однообразна и бедна, но зато он испытывает подле нее полное счастье. Впрочем, Все эти успокоительные мечты не помешали ему найти это полное счастье нестерпимо скучным и неприятным, когда он вошел в маленькую комнату, едва освещенную тусклой лампой с зеленым абажуром. Эмма сидела на кровати и что-то прилежно работала в ожидании своего друга. Несмотря на самонадеянность, с которой он уверял себя в своем невыразимом блаженстве подле этой несчастной женщины, с впалыми глазами от ночных трудов, исхудавшей от лишений и постоянных душевных тревог, Людовик не мог удержаться от вздоха, увидя Эму в простенькой кофточке и кисейном чепчике. При виде Людовика Эма бросилась к нему навстречу и поцеловала его в лоб, Губы маркизы показались де Фонтаньо холодны и бледны, как у мертвеца. Невольное сравнение ее с блестящей Маргаритой промелькнуло у него в уме, и он так ужаснулся этой адской мысли, что бросился на кровать и горько зарыдал.